373. Сын мой, владыка не забывает знаки внимания, ему оказываемые, но и наоборот, недостаток внимания созвучный результаты приносит. Не может дело моё оставаться в пренебрежении. Если кажется, что оставил владыка перину мая, надо разорвать. Настроения момента не должны окрашиваться собою веками установившейся взаимоотношений. О близости было сказано довольно. Всё сказанное остаётся в силе. Не изменяем владыка, но лицо своё надо к нему обратить. Зов и отклик созвучны. Без обращения нет ответа. Созвучать с суете может отуманившееся сознанье. может показаться, что далеко владыка, что не слышит он и не видит, но надо найти должное понимание явлению пролагии сознания, не отторжение, не забвение, а собирание сил внутри для нового мощного подъёма. Эти же самые периоды в прошлом сопровождались не только перерывом в чтении, молитве и работе, но и полным погружением в поток обычности и забвением наинужнейшую состояние этой настоящий пролай уже много выше и даже записи продолжаются это указывает на совершенный подъём вернётся всё всё станет на своё место и близость моя расцветится новыми возможностями и достижениями Никто не забыт и не оставлен, но новые обстоятельства готовят учитель в башне своей. Поэтому будь духом покоен. Всё твоё за тобой и остаётся. Мне надо подготовить моих к сложности надвигающихся новых условий. Поручение будет дано, оно будет ответственным и трудным по степени близости и поручения. Отдаляться в духе нельзя. Не создавать иллюзию отдельности, не веры в будущее утратить. Всё идёт как намечено планом великим, в котором и вам отведено место. Необычно время, ибо необычно будущее.